снижали боеспособность частей и ошибки кадрового состава Красной Армии. Неизвестно по какой причине и по какой необходимости части, расположенные непосредственно в ближайшей полосе границы, оказались укомплектованы в основном жителями западных областей Украины, Белоруссии и Бессарабии, которые являлись источником панического настроения бегства и даже враждебных проявлений. Еще до начала военных действий, в частях, где они проходили службу, отмечались многочисленные случаи различных антисоветских проявлений, дезертирства, измены Родине. Среди них значительный процент составляли лица, состоявших ранее в антисоветских и националистических организациях. Многие жители этих районов стали активнее в преступной деятельности, в распространении провокационных слухов, пораженческих настроениях и дезертирстве, которые приняли массовый характер. Своё пребывание на передовых позициях они считали наиболее удобным местом для предательства и прямой измены. Контрразведчики отмечали и характерные особенности действий, различных групп дезертиров. Так, рядовые красноармейцы дезертировали без документов, пробирались в тыл глухими проселочными дорогами, обходя посты заградительных отрядов. Лица же начальствующего состава обычно пытались открыто пользоваться транспортом, изображая командированных под спецзаданием. У этого вида дезертиров, как правило, Были поддельные командировочные предписания, продовольственные аттестаты и чистые бланки с печатями. Значительное количество военнослужащих отставало от своих частей. При этом нередкими были случаи умышленного отставания. Еще в годы Первой мировой войны в русской армии стал широко известен один весьма примитивный но трудноподдающийся выявлению в боевых условиях способ дезертирства. Военнослужащие, как правило, нижние чины, умышленно отставали от своих частей, следовавших на фронт, а затем являлись к местному воинскому начальству, которое, чтобы побыстрее избавиться от неорганизованных одиночек, спешно направляло их в ближайшую тыловую часть, где они прочно закреплялись. Опыт Первой мировой пригодился некоторым и во Второй мировой. Частым было уклонение от службы путем подлога документов, которое заключалось в представлении чужого документа вместо своего, в подделке подлинного документа или в изготовлении поддельного, имевшего внешнее сходство с настоящим. Аналогичный результат достигался снижения. сообщениям заведомо ложных сведений, в силу чего могло последовать полное или временное освобождение от несения службы. Расстрелы дезертиров, паникеров и трусов заставили последних искать другие формы уклонения от службы. При этом особым видом стало причинение себе какого-либо телесного повреждения, Симуляция болезней и иной обман. Под причинением себе какого-либо телесного повреждения понимались всевозможные виды расстройства здоровья или увечья, повлекшие за собой постоянное или временное освобождение от воинской службы. Некоторые военнослужащие уклонялись путем симуляции выражавшиеся в заявлении о мнимой болезни, физических дефектах или психических расстройствах и в искусственном ухудшении или обострении действительно существующей болезни. Курили чай и хмель, впрыскивали керосин под кожу и другое. Был выявлен и такой вид членовредительства. При ураганном пулеметном огне противника Красноармеец сам зарывался в землю, поднимал руку и держал, пока ее не прострелят. Некоторые военнослужащие изобрели и такой способ. Во время артиллерийского налета, под грохот разрывов снарядов, бросали в какой-нибудь деревянный сарайчик ручную гранату, а затем из его стен выковыривали ее осколки, После этого из автоматного патрона вынимали и выбрасывали пулю, отсыпали половину пороха и вместо пули вставляли подходящего размера осколок. А дальше дело техники. В очередной артналет из этого автомата выстреливали в какое-нибудь мягкое место и получали легкое ранение, а значит направление с переднего края в госпиталь. Красной Армии появились так называемые леворучники и праворучники. Рокоссовский писал, «К великому прискорбью, о чем я не имею права умалчивать, встречалось немало фактов проявления военнослужащими трусости, паникерства, дезертирства и членовредительства с целью уклониться от боя». Вначале появились так называемые леворучники, простреливавшие себе ладонь левой руки или отстреливавшие на ней несколько пальцев. Когда на это обратили внимание, то стали появляться праворучники, проделывавшие то же самое, но уже с правой рукой. Случалось членовредительство по сговору. Двое взаимно простреливали друг другу руки. Особое беспокойство у органов военной контрразведки НКВД вызывали случаи массового бегства с поля боя и групповые переходы военнослужащих на сторону противника. Анализ различных документов показывает, что наибольшее количество дезертиров было задержано в 1941 году, когда Красная Армия отступала по всему фронту. В начале войны на сторону вермахта переходили целыми подразделениями прибалтийские формирования. Так, 22 июня 1941 года в 29-м Литовском территориальном стрелковом корпусе РККА начались убийства командиров, не литовцев и массовое дезертирство из 16 тысяч военнослужащих с частями Красной Армии отступили лишь две тысячи человек. При вступлении немецких войск в Литву три или четыре вооруженных литовских батальона, дезертировавшие красноармейцы и милиционеры, предложили немецкому командованию свои услуги и были включены в состав вермахта. Из созданного на базе эстонской армии 22 территориального корпуса При отходе часть личного состава разбежалась, примкнув к так называемым лесным братьям. Часть вернулась домой. Из оставшихся 7 тысяч эстонцев в боях погибло 2 тысячи. Перешли на сторону противника 4,5 тысячи человек. В документах особых отделов отмечались недостатки, способствовавшие распространению дезертирства. нарушение режима военного времени на транспорте и в населенных пунктах при фронтовой полосы, медлительность введения в действие приказов командующих фронтами, самоустранение гарнизонов тыловых частей отнесения заградительной службы, беспорядочное движение по дорогам команд и групп военнослужащих, беспечность в хранении различного рода документов бланков и печатей в документах партийных органов указывалось еще и на плохой учет в результате не было списков бойцов командиры не знали своих подчиненных по фамилиям не велось систематическое наблюдение за подчиненными со стороны особенно младшего начальствующего состава серьезные недостатки и просчеты в воспитательной работе и все же Называя десятки причин дезертирства, нельзя не учитывать того, что абсолютное большинство советских воинов покидало поле боя не из желания не воевать, а в силу неорганизованности, неразберихи, беспечности и нераспорядительности командиров. И в этом не было вины бойцов. С первых же дней войны правительственные директивы, Постановления ГКО, приказы Ставки Верховного Главнокомандования указывали на необходимость принятия органами военной контрразведки решительных мер по пресечению дезертирства и измены Родине. Актуальность решения данной задачи все более возрастала с ухудшением обстановки на фронте. Первая директива, номер 1. 34 794, направленная Центральным аппаратом военной контрразведки НКО СССР 22 июня 1941 года, потребовало немедленно форсировать работу по созданию резидентур, активизировать разработку подучетного элемента, предотвращать дезертирство, измену родине, распространение антисоветских листовок провокационных слухов, направить агентурно-осведомительную сеть на вскрытие недочетов, отрицательно влияющих на выполнение задач, поставленных перед войсками, немедленно через командование ликвидировать выявленные недочеты и прочее. Неустойчивость воинских частей, несанкционированное отступление с занимаемых позиций, паника среди личного состава. вызвали к жизни 27 июня 1941 года директиву номер 35523 3 управления НКО, поставившую важнейшей задачей борьбу с дезертирством. С помощью военного командования было приказано создать на железнодорожных узлах, на дорогах, подвижные контрольно-заградительные отряды для задержания дезертиров, И всех подозрительных элементов проникших через линию фронта в инструкции для особых отделов нквд северо-западного фронта от 19 июля 1941 года указывалось что основная задача особых отделов войсковых подразделений нквд заключается в быстрейшем наведении твердого революционного порядка в тылах дивизии корпусов армий фронта и в решительной борьбе с дезертирами, паникерами и трусами. Поэтому предлагалось в числе других мер организация службы заграждения, тщательная проверка каждого задержанного, всех установленных дезертиров немедленно задерживать и вести следствие для предания их суду военного трибунала. 16 августа 1941 года, председатель ГКО Сталин, его заместитель Молотов, маршалы Буденный, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников и генерал армии Жуков подписали приказ Ставки ВГК номер 270 о случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий. Приказ подчеркивал, что большинство частей Красной Армии. ведет себя безупречно, мужественно, а порой героически. Были приведены примеры успешных действий войск под руководством заместителя командующего Западным фронтом генерал-лейтенанта Болдина, комиссара 8-го механизированного корпуса, бригадного комиссара Попеля, командира 406-го стрелкового полка полковника Новикова, Командующего 3-й армией генерал-лейтенанта Кузнецова и члена военного совета армейского комиссара второго ранга Бирюкова. Одновременно отмечалось, что члены военных советов армий, командиры, политработники и даже сотрудники особых отделов, находившиеся в окружении, проявили недопустимую растерянность, позорную трусость. и не попытались даже помешать перетрусившим сдаться в плен врагу. Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающая от подлых захватчиков свою советскую родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы. И эти трусливые элементы, имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на фронте не только не показывают красноармейцам образцы смелости, стойкости и любви к родине, а наоборот прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают поля боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом. Части и подразделения, попавшие в окружение, должны были самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам. И каждый военнослужащий,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 а семьи, сдавшихся в плен красноармейцев, лишать государственного пособия и помощи. Данному приказу до сегодняшнего дня даются разные оценки, от положительных до отрицательных. Можно согласиться с маршалом Советского Союза Рокоссовским, который считал приказ поспешно подготовленным, без учета реальной обстановки И действий командиров и военачальников. Содержание приказа было доведено до всего личного состава Красной Армии. Бойцам дано право открывать огонь по изменникам Родины. В развитие приказа номер 270 по линии НКВД 30 августа 1941 года Берия направил всем начальникам особых отделов НКВД фронтов и армий директиву номер 597 об усилении мероприятий по предотвращению измены Родине в частях Красной Армии. Он обязал особистов усилить агентурную работу среди военнослужащих, семьи которых находились на занятой противником территории, взять под наблюдение лиц, интересовавшихся фашистскими листовками, немедленно арестовывать тех, у кого окажутся спрятанные фашистские листовки, служившие пропуском для перехода к врагу, а также тщательно расследовать каждый случай измены, выявляя сообщников и укрывателей, устанавливать виновность оперативного состава в ослаблении работы. через партийные и комсомольские организации и органы политуправления усилить сбор и уничтожение фашистских листовок, не допуская, чтобы они попали в руки бойцов, лиц, проявляющих изменнические настроения, а также лиц, у которых окажутся спрятанными фашистские листовки, служащие пропуском для перехода к врагу, немедленно арестовывать. 6 декабря 1941 года Берия обязал наркомов внутренних дел союзных и автономных республик, начальников УНКВД краев и областей лично наладить борьбу с дезертирством, организовав в населенных пунктах заслоны, дозоры и патрулирование, взяв под агентурный контроль вокзалы, пристани, железнодорожные станции, рестораны, столовые, систематически проверяя документы у сомнительных лиц, ежедекадно информируя НКВД СССР, крайкомы и обкомы ВКПБ о результатах работы. В тот же день при особом отделе НКВД Южного фронта было организовано специальное седьмое отделение, на которое возлагались Борьба и изучение вопросов, имевших место в частях Красной армии Южного фронта, случаев измены Родине, дезертирства и членовредительства. Создание седьмых отделов было только одной из мер Южного фронта, на других фронтах также принимались аналогичные решения, потому что организация борьбы с дезертирами и изменниками Родины возлагалась на органы НКВД. но в борьбе с данными видами преступлений непосредственное участие принимали также все службы милиции, паспортные столы в поисках дезертиров и уклоняющихся от службы при проведении мероприятий по поддержанию паспортного режима и учета военнообязанных, отделы службы и боевой подготовки через организацию тыловых облав с участием милиционеров, военнослужащих внутренних войск, сотрудников военных комендатур и так далее милиционеры наружной службы во время повседневной деятельности. Особая роль отводилась уголовному розыску. Его сотрудникам и отделам по борьбе с бандитизмом было поручено выявление дезертиров агентурно-оперативным путем. Семьи дезертиров также ставились на оперативный учет. За ними устанавливалось агентурное наблюдение. начальники особых отделов НКВД издавали распоряжения, направленные на мобилизацию усилий чекистов в решении этих задач. Так начальник особого отдела НКВД Северо-Западного фронта генерал-майор Бочков, обращаясь к чекистам в конце июля 1941 года, писал, «Успех нашей работы – состоит в прямой зависимости от того, как каждый начальник органа сумеет мобилизовать, направить и использовать весь аппарат личным примером и работой увлекая чекистов на безупречное выполнение поставленных партией правительством задач.